К началу 30-х годов я уже понимал, что эспарантийские мечты о безнациональном человечестве – бесплодная утопия. Однако на вопрос о национальности я тогда отвечал не колеблясь, советский, и верил, что это объективная историческая истина и вместе с тем моя личная правда, потому что всерьез полагал, будто я-то и есть один из новых советских людей». Ведь, любя и Россию, и Украину, я вместе с тем был интернационалистом. Немецкий язык и немецкая словесность были мне с детства родственно близки. Этому нисколько не мешало ощущение неразрывной связи с еврейской роднёй. Знакома и мила стала мне Польша, страна Мицкевича синкевича страна моих соболевских друзей. Но также и Франция, страна Гюго и Дюма, якобинцев и коммунаров, Англия, Диккенса, Вальтера Скотта, Уэллса, Америка, Марк Твена, Джекка Лондона, О. Генри, Чехословакия, Гашика и Чапека, Китай, где сражались Красные Армии, Индия, Киплинга, Ирабендраната, Тагора, Япония, в которой жили такие пылкие эсперантисты, что они даже создали свою особую религию. Недовольствуясь эсперантов, я еще в школе стал учить английский по самоучителю, а позднее и по книжкам на Basic English. В 1931 году, в пору напряженной работы на заводе, когда мы по несколько суток не возвращались домой, Мы с Ваней Каляником поступили в вечерний техникум восточных языков на отделение фарси. Ваню привлекала великая персидская поэзия. А меня соблазнили его рассказы о том, что на фарсе говорят не только таджики и персы, когда еще так называли иранцев, но и часть афганцев и многие жители Индии. К тому же я хотел усвоить арабскую письменность. Все это пред предвидение грядущих классовых битв на Востоке. Когда ввели паспорта, вопрос о национальности впервые был задан неофициально, моим государством. Секретарь комсомольского комитета удивился, узнав, что я записался евреем. «Ты что, сдурел? Ты же не говорить, не читать по-еврейски не умеешь. Ты должен писать украинец». Ты же украинскую школу кончил, верши по-украински пишешь. Я вот написал русский, хотя батьки украинцы. Но я русскую школу кончал, по-русски лучше умею и говорить, и писать. Ну и ты можешь в крайности писаться русский, ты же одинаково умеешь. Я возразил, что до тех пор, пока я знаю, что могу услышать упрек, ага, стесняешься, скрываешься, я буду чиститься евреем. Он сердито пожал плечами. «Ну, это у тебя какой-то многобуржуазный интеллигентский уклон получается. Кто может сказать такое? Только гад-белогвардеец, петлюровец. Гадов надо искоренять, а не думать, что они скажут. Не по-комсомольски это у тебя получается. Он не мог понять моего решения и, должно быть, даже сомневался, насколько оно искренне». Незадолго до этого комитет рассматривал мое первое персональное дело. В редакцию пришел разбитной парень и заявил, что он организует еврейскую секцию завкома, хочет издавать в нашей газете еженедельную страницу на идиш, а также выпускать несколько еврейских стенгазет. Он требовал, чтобы ему оказали содействие и помощь и доказывал настоятельную необходимость своих проектов. На заводе имеется минимум полторы тысячи евреев, рабочих, ЭТР и служащих. Мне это показалось неубедительным. Предполагаемые избиратели новой секции завкома были разбросаны по разным цехам и отделам. Многие, должно быть, вовсе не знали ИДИШ. Зачем их искусственно объединять, и отделят от других товарищей, только под национальному признаку нелепо. Возражал я тем более резко, что автор проекта, едва познакомившись, заговорил так, будто само собой разумелось, что я должен его поддержать. «Очень жаль, что ты не понимаешь, идешь. Или, может, все-таки обидц понимаешь? Нет» но все-таки должен же иметь еврейское сердце. Я пытался ему объяснить, почему именно считаю несостоятельными его представления о национальном вопросе. Предложил для начала провести анкету, сколько именно из тех рабочих и служащих, которых он взял на учет, владеют еврейским языком. И сколько таких, кто хочет иметь свою особую стенгазету а страница в многотиражке не могло быть и речи. Мы и так не умещали всех материалов, и никто не думал заводить русскую страницу, хотя русских рабочих на заводе было действительно много. Он сперва, сперва даже не поверил в серьезность моих возражений. Потом стал злиться, заговорил свысока, с угрожающими интонациями. Ведь я-то безгоду неделю в комсомоле, выходец из мелкобуржуазной интеллигенции, а он потомственный пролетарий, кожевенник, ставший металлистом, имел уже сколько лет стажа и какого-нибудь, а боевого, активистского, сплошной классовой борьбе. Ему просто противно было разговаривать с такими сопляками и мамиными сыночками, которые отрекаются от своей породы. Лезут не то в украинцы, не то в кацапы, подхаливничают. Тут уж я не выдержал и наорал так, что на очередном собрании комсомольской ячейки сталилитейного цеха получил выговор за допущение высказываний антисемитского характера. Могло быть и хуже, если бы секретарь ячейки, белокурая разметщица Аня, в которую я был безмолвно влюблен, И только ради нее прикрепился именно к ячейке Сталилитейного. Аня спокойно и умно отстранила самые злобные нападки обвинителей. Главного противника поддерживали еще двое. Молодые формовщики, тоже парни из черты оседлости. Но их удалось переубедить. Этот случай остался в памяти мутным осадкам том же слое воспоминаний, где застрял учитель-сионист, лупивший меня за строптивость, местечковые ребята, швырявшие комьями грязи, и обида дедушки из-за несостоявшегося тринадцатилетия. Никогда я не находил в своем сознании ничего, что бы связывало меня с национальными идеалами, с религиозными преданиями еврейства. Однако в подсознании в условно-рефлекторных корнях мироощущения, жили и живут иррациональные, но прочные связи с бабушкой, дедушкой, прадедом, с родственниками и с свойственниками, с их страхами и надеждами, страданиями и радостями. Должно быть, именно поэтому я так обозлился на крикуна, который пытался устраивать на ХПЗ, еврейский национальный очаг. Именно поэтому мне и до особенно мирские негодяи еврейского происхождения – Мехлис, Каганович, Заславский и тому подобные, идеолог, идеологи и чекисты, сановные хамы и мелкие подхалимы. Именно поэтому такой жестокой болью ранит новейшая черносотенная ложь. Евреи не воевали, а благоденствовали в Ташкенте. Все они, торгаши, проныры, друг за дружку цепляются, лорчат, умеют устраиваться, наживаться. И еще больше уязвляют мифы образованных и полуобразованных расистов, рассуждающих о вечных миродержавных претензиях иудаизма, об отсутствии у евреев чувства Родины, связи с почвой, о еврейских источниках русской революции еврейских корнях американского империализма и тому подобное. Каждый раз я снова и снова пытаюсь, чаще всего бесплотно, спорить, говорю о братьях, погибшем в бою в 1941 году, обо всех двоюродных и троюродных, похороненных в русских солдатских могилах, о знакомых и товарищах с еврейскими паспортами, которые честно воевали, честно работают, никогда не ловчили, неразрывно связаны с душою и почвой России, Украины, Белоруссии. Однако при этом я отчетливо создаю, что хочу защитить не столько еврейскую нацию, сколько правду о русской укорененности таких граждан еврейского происхождения. Один из недавних эмигрантов написал другу, «Всю жизнь я считал себя евреем, уже в школе мне тыкали». Ваша нация! Дважды меня проваливали в университет, не приняли в аспирантуру. Везде почти совершенно откровенно по пятому пункту. Я стал учить иврит, до хрипоты спорил с ассимиляторами, готов был их ненавидеть. Но теперь, прожив уже больше года в Израиле, где мне в общем хорошо, работаю по призванию, материально благополучен. Я чувствую себя русским и только русским. И все вокруг считают меня именно русским. Пожалуй, уже ради этого стоило сюда ехать. Надеюсь, что большинству моих соотечественников, отягощенных еврейскими паспортами или даже только еврейскими генами, в некоторых советских учреждениях исследуют кадры уже по нацистскому образу, выделяя и метисов, и даже Не придется уезжать за рубеж, чтобы участвовать и создавать себя русскими. Первые годы моей комсомольской молодости совпали с порою воинственного антинационального нигилизма, которым ознаменовалось воцарение Сталинщины. В 1930 году началось то, чего мы еще тогда не понимали – уничтожение крестьянства то есть выкорчевывание живых корней национального исторического бытия. Одновременно идеологи-коновалы старались выхолостить, выскрести пережитки и живые корни национальной культуры. Взрывали московский храм Христа Спасителя, ретиво разрушали церкви в Кремле, сотни городов и тысячах деревень, жгли иконы и старопечатные книги, запрещали издавать Достоевского, изымали книги русских философов 20 века, очищая библиотеки от идеологически чуждой литературы. В 1931 году Сталин говорил, «История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за осталость. Били монгольские ханы, били турецкие беки, били шведские феодалы, били польско-литовские паны, били англо французские капиталисты, били японские обороны, били все за отсталость, за отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную, били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Именно в ту пору я, полагавший себя образцовым интернационалистом, советским патриотом, представителем новоявленного и разноплеменного советского народа, начал все острее ощущать обиду, а временами даже боль за Россию, за русскую историю и русское слово. Политэмигрант из Австрии Антон Д., ставший секретарем райкома неподалеку от Николаева, За обедом кругу друзей доказывал, что русские, мол, всегда были отсталыми. Русская революция – следствие благоприятных исторических условий, но рабочих у вас мало, бывший пролетариат весь пошел на партийную работу. А нынешние русские рабочие не способны производить сложные машины. Самолеты вам делает ЦАГИ, это итальянская фирма. Если не будут помогать иностранные рабочие инженеры, то и пятилетка провалится. Старого коммуниста, самоуверенного добряка Антона Д. я мгновенно возненавидел, так же, как ненавидел инженера-берлинца, работавшего у нас на ХПЗ, который высокомерно посмеивался над грязью в цехах, над обилием брака, нерасторопностью новых рабочих, вчерашних сельских парней, Брезгливо фыркал. Азия. Русише шлямперай. Возражая таким наглым иноземцам, я облегчал их невежество. В спорах с ними главными доводами были великие события и великие люди русской истории. Демократия Новгорода, Ярослав мудрый и его дочери, московские розмыслы, воздвигавшиеся храмы и крепости, Петр Великий, Ломоносов, Менделеев, русские революционеры и ученые. Спорил я обычно так увлеченно и пристрастно, что мой друг и постоянный союзник в этих перепалках, берлинец-коммунист Вилли Гуземан, жестоко поносивший свои реакционных соотечественников, иногда укорял и меня. «А ты все-таки забываешь о классовой точке зрения». Тоже заражайся национализмом, только русским. Такие упреки я слышал и от тех приятелей в литкружке в университете, кто, отстаивая достоинство Украины, исторические традиции и самобытность украинской культуры раздебно отстранялись от московщины. Но я все явственнее осознавал, что истоки нашего, моего бытия не только в новейшей революционной истории России. Размышляя, споря о событиях и людях даже с самых давних эпох, я радовался или злился, гордился или пытался увельнуть от больных вопросов, так же, как от иных недобрых, стыдных мыслей о родителях, о самом себе. В полу наиболее азартного комсомольского радикализма Я перечитывал стихи и драмы Толстого и те книги по истории, которые никогда не переставал любить. А Толстой и Вайт Ключевский, которому я неизменно продолжал верить, несмотря на искреннее почтение к Покровскому, убедили меня в преимуществах старого русского веча и здравого смысла потока богатыря в том что главными источниками и творческими силами русской национальной культуры были Киев, Новгород Великий, Псков и те вольные области северо-запада и севера, где в отличие от Москвы и коренных московских владений почти не сказались ни византийские, ни татаро-монгольские влияния. В моем представлении добрыми силами России были не московские цари, не петербургские императоры, но прежде всего потомки вольных новгородцев и псковичей, и те мужики и слобожане, дворяне и монахи, вологодские, вятские, завовские киржаки, старообрядцы, алонидские поморы, казаки и все непокорные бегуны, которые уходили от крепостного права, от казённых владений в разбой, в неведомые дальние края.